Вечерний, почти уже ночной Берлин встретил вышедших на улицу людей живительной прохладой. Здесь практически не ощущался даже запах отработанного бензина. Все-таки не центр города, машин мало. Хотя парочка черных автомобилей стояла таки около тротуара. Но их двигатели не работали, и сидевшие внутри водители тоже Никак не отреагировали на вышедших. «Хорошо!» — довольно потянулся Гальченко. «Свежо-то как, а?» Абверовец ничего не ответил, оглядываясь по сторонам. «Да уберите вы руку от оружия! Все же видно со стороны. Столько лет на службе уже, гауптман! А нервничаете, как вчерашний кадет!» це опустил руку и даже сунул ее в карман пиджака ну хоть так то пройдя вдоль по улице около сотни метров парочка свернула налево там был небольшой скверик стояло несколько скамеек полускрытых ветками кустов к одной из них оглядевшись по сторонам и направился майор присаживайтесь ильеббальд пока еще не холодно дерево не остыло и ревматизм нам с вами не грозит спасибо саркастически усмехнулся тот давненько никто не проявлял такой заботы о моем здоровье даже как-то странно слышать это от вас от чего бы и нет пожал плечами русский мы вроде бы сейчас в одной лодке сидим чуть слышно скрипнул песок По дорожке подходил человек, совершенно неприметная одежда, плохо запоминающееся лицо, словом, обычный среднестатистический горожанин. Покосившись на собеседников, он прошел мимо, и Гауптман слегка расслабился. Но в этот момент его спутник вежливо окликнул проходящего. — Прошу прощения за беспокойство, Майенгерн но не будет ли у вас зажигалки, чтобы прикурить? — Увы, только спички. — И это тоже будет весьма кстати. — Прошу. Прохожий остановился, повернулся назад, и в его руке появился коробок. Сделав пару шагов, неизвестный подошел ближе. Русский вежливо наклонил голову, взял коробок из его рук вытащил две спички и вернул коробок владельцу. — Спасибо. Вы были очень любезны. Прохожий кивнул, спрятал коробок назад и уселся рядом с русским. — Имею честь представить вам этого господина, — майор кивнул ему на Кройцера. — В дальнейшем вы будете работать с ним. Вопросы? «Мое дальнейшее обеспечение?» «Теперь это его забота. Правда, как вы понимаете, в случае необходимости?» «Разумеется. Как всегда?» «Само собой. Сейчас я оставлю вас на пару минут. Договоритесь о следующей встрече». Гальченко неторопливо поднялся и дошел к соседней скамейке, присел на нее и откинулся на спинку. «Как я должен к вам обращаться?» Покосившись на майора, спросил Вилли Бальту своего собеседника. «Мозес, Карл Мозес, к вашим слугам!» Приподнял шляпу незнакомец, переставший быть таковым. «Очень приятно!» — протянул ему руку Аббровец. «Киршенблем Макс!» «Когда и в какое время мы с вами сможем увидеться вновь?» «Определяйте сами. С вашим спутником мы встречались по пятницам, каждую вторую пятницу месяца. Правда, он приходил не так уж и часто». Дальнейший разговор занял совсем немного времени, после чего Мозес откланялся и исчез в темном переулке. Слегка обалдевший кройцер подошел к скамейке, на которой дремал майор. Закончили. Открыл глаза русский, стоило только Гауптману подойти к нему поближе. «Цените. Я не лез в ваш разговор. О встрече договорились?» «Да, но кто он? И как узнал, что надо подойти именно сюда и сейчас?» «Отвечаю по порядку. Капитан Марек Сосюра». Второй отдел штаба генерального, Польша, внедрён сюда ещё в 1936 году, как резервный радист. Имеет непосредственный контакт по радио, ну, разумеется, с англичанами. Последние три года он находился в резерве, как запасной канал связи. «Вы, мой друг, сейчас имеете превосходную возможность...» посылать свои сообщения прямо в Лондон, где их воспримут с большим воодушевлением. Посылать, но от чего имени? Под предыдущими посланиями стояла подпись Лонгер. Это резидент польской разведки, который, как до сих пор считают в Лондоне, успешно действует на территории Рейха. «А на самом деле?» Майор ухмыльнулся. «Ну, там, где он сейчас находится, радиостанция ни к чему. До сей поры я ни разу не слыхивал, чтобы кто-то ухитрялся передавать сообщения с того света. А вот деньгами своего резидента поляки снабжали исправно. Сейчас это любезно делают англичане. Последние два года... Как думают, на острове Лонгер залег на дно, опасаясь за свою жизнь. И только иногда отсылал, через посредников, разумеется, короткое сообщение о том, что жив и здоров. Некоторые полезные сведения тоже. Случалось, передавал. Это ценный агент, и англичане охотно санкционировали его временную спячку. Теперь вы можете его разбудить? «То есть, как я понимаю, его убрали вы?» «Ну, за что же вы меня подозреваете во всяких ужасах?» «Можно подумать, тут все окрестные обыватели питают к таким людям самые братские чувства. И без меня желающих достаточно. А вот деньги, они никому лишними не бывают». «Как его звали на самом деле?» Майор Влад Лешка. Впрочем, надо думать, его уже повысили. Как ему узнал, что должен подойти сюда именно сейчас, ведь время вы не оговаривали? А он нас видел в ресторане, когда я приподнял пивную кружку и посмотрел ее на свет. Это и был сигнал ему. Через десять минут на этом самом месте, обычное место нашей с ним встречи. Но он увидел сигнал и вышел. Если бы мы сюда не пришли, или пришли в чьем-либо сопровождении, уже сегодня в Лондоне знали бы, связной от Лангера работает под контролем. Одного человека я привести могу, это нормально, а вот больше одного. То есть, если я вас правильно понял, англичане снабжали вас деньгами? — И до сих пор снабжают, а у короля их много. Майор приподнялся. — Однако же пора и домой, а то ваша охрана сейчас с ума сойдет.